Глава 19. Горькая правда. За едой мы от души шутим и смеёмся. Оуэн веселит всех рассказами об учениях. Я с трудом его узнаю. Он превращается в настоящего мужчину. Он создал себя заново. Короткая стрижка, подтянутость, мускулы уверенный вид всё вместе создаёт ощущение крутизны у меня слёзы наворачиваются от гордости за брата и вообще весь этот вечер я близка к слезам я рада что он счастлив что нашёл наконец дело своей жизни сначала Ханна была в присутствии Ника довольно сдержанной он казался ей подозрительным субъектом Яна всё время переводила взгляд с него на меня. Знаю, ей было странно видеть меня в совершенно другой обстановке, без Эйдана. В конце концов, она отбросила опасения и остаток вечера не сводила глаз со своего Лема. Они всё время держались под столом за руки. Ника привзошёл себя. Я не ожидала, что он запомнил столько подробностей из моих рассказов о семье. Он втягивал всех их в беседу, умело провоцировал на красноречие, превращая в героев вечера. Получился праздник в честь моих родных. Мы расходимся в 12:00, разведя моих родных по их комнатам. Мы с Никой возвращаемся в шато. Рабочий вечер. спрашивает он у меня. Да. А у вас? Мы обмениваемся понимающими улыбками. А как же? Иначе чем платить по счетам? Сегодня у вас улучшилось настроение. Не вызывает сомнения, что произошло что-то обнадеживающее. В банке ещё остались деньги, всё благодаря нашей сплочённости. Мы сделали это, Ферн. Гавань мира в Буа Сен-Вернон родилась. База отдыха преображается в пристанище. Хорошее название, отражает здесь не покой. То, что надо, Ника. Мы были бы в плюсе, если бы заказы шли в гору. А так мы только боремся за безубыточность. Это то, о чём я всегда мечтал. Этому месту присущ особый дух, ферн. Я не должен закрывать на это глаза. Последний год выдался трудным. Я всем пожертвовал, чтобы удержаться на плаву. Теперь ко мне вернулся оптимизм. После отправки очередной партии картин, одна-две быстро найдут покупателя, и я смогу спокойно спать. Он распахивает дверь в мастерскую, и я вбегаю туда первой. Мы на мгновение встречаемся глазами. Я вижу, как он воспрянул духом, а всё благодаря усилиям нашей команды. Всех, кто на ближайшее будущее обрёл здесь дом. Я так рада за вас, Ника. Вы главный виновник этого успеха. Все в восторге от нового направления, которое вы предложили. Наша команда это моя семья, Ферн. Знаю, для вас это не менее важно. Вы ощущаете ответственность не меньше, чем я. Но учтите, перемены будут велики. Надеюсь, они всем понравятся. Все увидят в них положительный шаг вперёд. Прежде чем раздеться, мы обмениваемся взглядами, полными согласия и понимания. Ника переодевает рубашку. Я в это время отворачиваюсь снимаю крышку со своей палитры и отлучаюсь в чулан за водой. На горизонте остаётся всего одна туча. Продолжает он разговор. Картины, проданные отцом, "Загад до смерти" были моими, как и картина на стене в вашей комнате. От этих его слов я застываю на пороге мастерской. Что-то я не пойму. На картине в моей комнате чёткая подпись Хассе. Я смотрю на него, не понимающе, хмуро. В его глазах я вижу гнев, быстро сменяющийся смущением. Он проводит пальцами по лбу, почти царапает его ногтями, как будто так можно унять боль. Начав заниматься живописью, я был очень подавитым. Для меня это была просто практика. Я никогда ничего не подписывал, ведь я только-только осваивал мастерство. Как я замечаю, вам тоже пока только предстоит этот шаг. Большой шаг. Полный смысла момент пересечения черты. Я киваю, не зная, что ещё сказать, чтобы нарушить тяжкое молчание. Вы правы. Мне по-прежнему неудобно называть себя в разговоре художницей, но подписать своим именем чужую работу свидетельство острого отчаяния. Ники кивает и смотрит в пол перед собой, наверняка захваченный воспоминаниями о шокирующем мгновении открытия. Наконец-то мой отец снова стал дописывать свои холсты. Вместо того, чтобы уничтожать их в пьяном неистовстве, моя мать молилась, благодарила Бога за то, что спас всех нас. Отец продал картину, потом, спустя пару месяцев, ещё одну. И тут я обнаруживаю исчезновение некоторых моих полотен. Я спросил его, в чём дело, и он под обещание хранить тайну посвятил меня в свою затею. Я не мог себе позволить так огорчить мать. Правда, её убило бы. Деньги были нужны нам позарез, но узнав, откуда они берутся, она швырнула бы их ему в лицо. Я не должен был её обманывать, но как можно было рассеять её веру во вмешательство свыше? Он смеётся через силу, и я, взглянув на него, вижу в его глазах грусть и любовь. У меня саднида в груди от острого сочувствия. В какое ужасное положение он вас поставил, Ника. Ни в чём себя не вините. Он сам принимал решение, что могли с этим поделать вы, его сын. Вы были так молоды. Кто стал бы вас слушать? Он отмахивается от моих утешений. Он не готов простить себя за то, что привык считать своей ролью в плетении позорной паутины лжи. Картина в вашей комнате, последняя, подписанная им таким образом. Если я её продам, то увековечу его бесчестие. Я годами искал свои картины с его подписью и скупал их по рыночной цене. Теперь я вернул их все, за исключением одной. Пока она остаётся в руках коллекционера Я считаю себя сообщником аферы, уголовного преступления. Узнав, что он ставит на мои картины свою подпись, я выбрал бездействие. Со своей подписью он продавал их дороже их истинной цены. Что за ужасные речи, Ника. Он делал, что хотел, не советуюсь с вами. У вас не было ни малейшего преступного умысла. Тержусь я на него. привлечь вас к ответственности было бы вопиющей несправедливостью. Я ничего не делал. Сначала бессознательно, пока ничего не знал, а потом осознанно. Моей матери и вообще всем на свете казалось, что он умер именно тогда, когда его творчество стали ценить. На самом деле, он находился на грани разорения, но каждая проданная им моя картина уничтожало новую частицу его души он делал это для того, чтобы мы могли жить и тем самым погубил себя в его творчестве был намёк на гениальность но он был худшим врагом себе самому его не устраивало ничего из того, что он делал ему казалось, что он терпит поражение за поражением Столько прекрасных работ бессмысленно пропали, столько остались незаконченными. Он выбрасывал их как мусор, а на самом деле они могли бы оказаться шедеврами. Я печально качаю головой. Какая жалость. К несчастью, продолжает Ника. После его самоубийства те работы ещё прибавили в цене. Тревога, что обман выйдет наружу, годами лежала на мне тяжким грузом. Я плачу агенту, который отыскивает владельцев этих картин через аукционные дома. Мне нелегко всё это осмыслить. Та ещё задачка, Ника, выдавливаю я с горестным вздохом. Можете себе представить, в какую копеечку мне это влетает. Понятно, что я не могу сказать агенту правду. Моя версия, что я пытаюсь собрать в одну коллекцию все отцовские работы. Я в этом почти преуспел. Только все они на складе под замком и всегда будут там оставаться. Мать не пережила бы, если бы узнала, как низко он пал. Она была сильной и гордой женщиной, много чего пережившей. Ради её памяти я не позволю ему позорить семью даже из могилы. Я в ужасе. Как Ника не сломался от такой невыносимой тяжести. Каким же адом была жизнь с такой тайной. И он так ценит мою дружбу, что доверяет мне самое сокровенное. Сиана знает? Он качает головой. Нет. Я никому не рассказывал, кроме вас. Пока я не приобрету последнюю работу, меня сопровождает страх. Мой агент ведёт переговоры с теперешним собственником, который увы сейчас в плохом состоянии здоровья. Всё это может затянуться. Каждая проданная мной работа повышает риск разоблачения. Мой последний, ускользающий холст с подписью Хассе висит себе, наверное, на стене в чьём-нибудь доме. Если эксперты увидят его до того, как он попадёт ко мне в руки, они могут угадать связь. Ирония в том, что чем больше мой успех, тем сильнее беспокойство. Но люди здесь зависят от меня. Я не вправе их подвести. Разве то, что вы выкупаете все картины, не доказательство намерения всё исправить? Перебиваю я его. Подделка произведений живописи воспринимается в мире со всей серьёзностью. И снова не приходится ожидать. Полиция не удовлетворилась бы моими показаниями о количестве моих картин, проданных отцом под своим именем. Под подозрение попались бы даже его ранние работы, уходившие за гроши. Художники часто работают в нескольких стилях. Первоначально его полотна стоили немного, потому что он ещё не развернулся во всю мощь. Я бы сказал, что он так себе этого и не позволил. Он выглядит усталым, подавленным, почти побитым. Тем не менее, у него был свой, собственный стиль. Эксперт наверняка провёл бы различия между вашими работами. Разве нет? Мне не верится, что отец способен так поступить с родным сыном. Вред причинён. но не по вине Ника. Ирония в том, что это и есть корень проблемы. Он считал себя классическим живописцем, а на самом деле был ближе к Сезану, истинному родоначальнику современной живописи, движения постимпрессионизма, заложившего основы отхода от достижений XIX века к новому, такому захватывающему веку XX. Живопись не ограничивается изображением чего-то. Это не фотографирование действительности. Всё дело в том, что каждый художник видит вот здесь. Он сердито представляет указательный палец к виску. Суть в том, что он снова и снова возвращался к классическому стилю, но многие его картины были гораздо менее формальными. В случае крупного расследования моя репутация мигом рухнула бы. Инвесторы запаниковали бы при малейшем намёке на сомнение в ценности приобретённой ими картины. Меня угнетает сам язык тела Ника, говорящий лучше всяких слов о его чувстве униженности и отчаяния. Инстинкт заставляет меня обнять его. Он приникает ко мне, Его боль осязаема. Моё сердце болит вместе с его. Смущение заставляет нас обоих, нехотя размкнуть объятия. Ника нарушает молчание. Я не сдамся, Фьорн. Просто мне требуется терпение. Живопись это вся моя жизнь. Это единственное, что я умею. Если у меня не получится исправить то, что натворил мой отец, то моя карьера, окажется под угрозой. Мне не только перестанут доверять, я лишусь всего, что у меня есть. Получится, что он разорил и уничтожил не только себя самого, но и сына. Не смейте так думать, Ника. Кто, если не вы, говорил мне, что беспокоиться о проблеме надо только тогда, когда она уже возникла. Главное, Вы делаете всё, что в ваших силах. Вы обязаны думать позитивно. Знаю. Я тоже в это верю и прикладываю для этого все силы. Мы ждём ответа на последнее письмо. Это всё, что сейчас в наших силах. Я близок к успеху, как никогда, Ферн. Тем не менее, меня не оставляет чувство, что этому ужасу не будет конца. Со временем Всё кончается, говорю я с чувством. В какое-то мгновение мы смотрим друг другу в глаза, а потом принимаемся за работу. Невысказанную связь между нами теперь невозможно отрицать. Она усиливается с каждым днём. Я ловлю себя на том, что смотрю на пустой холст, зная, что готова наконец выплеснуть на него кипящие во мне чувства. Страсть Ника Так заразительно, что грозит мне инфарктом. Гнев и сочувствие ему, восторг от встречи с моими родными болезненно сближаются и смыкаются. Мои близкие живы, здоровы, счастливы, а Ника не перестаёт мучиться. При всём этом вечер получился чудесным, волнующим семейным. Его ирония в том, Что место Эйдана занял в этот вечер Ника. После завтрака Ника устраивает Оуину Ханне и Леаму экскурсию по своему хозяйству. После этого они находят меня в старой комнате рукоделия. Все четверо в приподнятом настроении. Никогда ещё я не видела Ника таким радостным и отдохнувшим. Понятно. что в последние недели он сгибался под грузом финансовых проблем, а теперь избавился, по крайней мере, от одной из своих главных тревог. Думаю, для него было бы немыслимо объявить всем, что здесь для них нет будущего, потому что тем самым он превратился бы в полноценного сына своего отца, в человека, позволившего своим внутренним демонам загрызть его до такой степени, что это повлияло на всех вокруг него. Ника не просто художник и наставник, ещё он вдохновитель. Для него невыносимо, когда кто-то не использует свои природные дарования целиком. Он собрал людей, искавших человека, который вернул бы их жизни смысл. Для него это в высшей степени органично. Он понял эту их потребность ибо увидела в ней свою собственную, что совпала с его тягой собирать вместе единомысляников. Потому я и нашла здесь мой собственный путь, моё временное пристанище. Теперь я чувствую себя здесь как дома. Ника мог бы жить легко, мог бы целыми днями заниматься живописью, мог бы меньше торговать картинами. Если бы заботился только о себе. Но то, что он пережил и продолжает переживать, влечёт к нему родственные души. То, что он здесь создал, больше индивидуального, больше даже его огромного художественного таланта. Теперь я передаю наших гостей вам, Ферн. Можете прокатиться в город и полюбоваться видами. Можете совершить восхождение в горы, предлагает он. Овен не даёт мне вмешаться. Здесь слишком много работы. Не знаю, как вы двое. Он бросаеты взгляд на сестру и её жениха. Но мы хотели бы помочь. По-моему, чем больше работников, тем быстрее всё будет сделано. Мы с Никой неуверенно переглядываемся. Разве вам всем не надо передохнуть? Спрашиваю, вернее, подсказываю я. Но нет. Все трое озираются, подыскивая себе место для работы. Я мастерски собираю мебель, говорит Оуэн. Отец торгует этим добром. Я всегда собираю рекламные экспонаты. Он смотрит на Тейлера и Бастена, стоящих на коленях перед конструкциями пока ещё неясного назначения. Рядом с ними лежит раскрытая инструкция невероятной толщины. Тут же несчётные кучки всевозможных гаек, болтов, шурупов, шайб, деревянных дюбелей. От помощи не откажемся, подаёт голос Тейлор, недоуменно глядя на шуруп и скребя затылок. Оуэн и Лиам спешно падают на колени рядом с ними. Ханна вопросительно смотрит на меня. А как я могу помочь? спрашивает она. Ника тоже ждёт от меня подсказки. Идём со мной, Ханна. Ника, когда Діді и Адиль домой ут полы, вы втроём можете помочь распаковать маты. Это целая пирамида коробок у стены. Раскладывайте несколько рядов за раз. Так, вы будете освобождать пространство и пол. Ханну я отведу в коттедж. Пусть поможет там Келли. Ника, отсюда надо вынести ещё много коробок. Обязательно, отвечает Ника, подмигивая мне. Сегодня он совсем другой человек. Чудесно видеть его таким деловитым. Мы с Ханной идём в коттедж. Келли настоящая звёздочка объясняю я ей на ходу она приехала на неделю и осталась здесь много месяцев не было инструктора по рукоделию класс шитья отнимал у диди так много времени что на то и на другое у неё не хватало времени даже я в этом поучаствовала но это не моё у келли без натерпения у неё дело пойдёт Ханна, слушая меня, кивает. А она ещё долго здесь пробудет. Не думаю, что она собирается с нами распрощаться, но срок её пребывания зависит от многих вещей. Она многое пережила. Я думаю, что она обрадуется компании девушки-ровесницы, с которой можно найти общий язык. Ханна хорошо меня понимает. Я представляла себе совершенно другое, Фьорн. Но я очень рада, что ты нашла это. Всё это совершенно в твоём духе. Скитаться с рюкзаком это не твой стиль. Теперь я вижу, почему вы с Эйденом решили пойти своими путями. Мы увидим до отъезда хотя бы одну из твоих картин. Я улыбаюсь сестре, изучая её мимику. Для неё облегчение, что я определилась и прижилась. Странно сознавать, что теперь Ханна беспокоится обо мне. Раньше всё было наоборот. Посмотрим, отвечаю я ей со смехом. Пока что я не спешу показывать свои работы, хотя с каждым днём набираюсь всё больше уверенности. Главное, вы большие молодцы, что вызвались помочь. Это бесценно. Сейчас начало новой волнующей фазы, от которой зависит благосостояние всех сотрудников. Они славные люди, искренне стремящиеся творить добро. Кто ваши обычные гости? спрашивает она с неподдельным интересом. Люди всех возрастов, любого происхождения. Честно говоря, маловато супружеских пар. В основном люди, желающие провести отпуск активно, но не надрываясь, если не считать тяжёлым физическим трудом работу в саду. Но со следующей недели заработает пристанище. Мы предложим широкий выбор холистических процедур: медитацию, практику рейки, в ближайшем будущем личный фитнес-тренер, плюс, конечно, всё от занятий живописью достолярных и гончарных работ. Уроки кулинарии. Очень длинный список. То есть это у них не просто отпуск. Удивлённо спрашивает она. Не совсем. Хотя в прошлом бывало и так. Люди спасаются у нас от безумия повседневности. В будущем они будут учиться у нас техники борьбы со стрессом и выживания в современном мире. Для всех, кто здесь трудится, это захватывающая перспектива. Ханна останавливается. Я поворачиваюсь к ней. Мы обнимаемся. Я соскучилась по тебе, сестра, шепчет она. Поняв, где ты, я успокоилась. Знаю, Эйден тоже будет в порядке, когда опять станет самим собой. Добыча опалов. Надо же было такое придумать. Я сомневалась, что тебе понравится самостоятельность, ведь это был не твой выбор. Беспокоилась, что тебе будет одиноко без родных. Ты же так привыкла быть в курсе каждого нашего чиха. Как хорошо ты меня знаешь, Ханна. Прошу, больше за меня не беспокойся. Со мной всё в порядке. Я так рада за вас с Леоном. Любовь приходит, когда считает нужным. Человек бессилен это изменить. Главное, чтобы для тебя на первом месте был любимый. Тогда всё сложится. Так я считаю. Для тебя на первом месте был Эйден, поэтому ты и пошла у него на поводу, хотя совершенно не хотела этого делать. Как ни странно, это оказалась не такой уж плохой идеей. Мама с папой считали, что тебе пора было уделить время самой себе. Мы не часто говорим о Рейчел, Больше волнуемся за тебя. Наслаждайся каждым мгновением здесь. Прошу тебя, Ферн, мы хотим одного, чтобы тебе было хорошо. Я ласково ей улыбаюсь, чувство, которым проникнуты её слова, ценнее объятий. Может, ты права, но мне было хорошо и раньше. Эйден не мог так не поступить, Ханна. И я его поддерживаю. Разумеется, мы друг по другу скучаем, ведь мы почти не разлучались с тех пор, как поженились. Но я хочу, чтобы он осуществил все свои мечты. Пускай, и не могу быть с ним. Утрата Рейчел во многом изменила мою жизнь. Теперь я на всё смотрю иначе. Здесь я по крайней мере чувствую, что мои усилия востребованы. Я живу так, чтобы она могла мной гордиться. Она очень тобой гордилась бы, Ферн. Как гордимся все мы. Но не уходи с головой в заботы о других. Развивай свою творческую жилку. Уверена, Ника превосходный учитель. Да, он слишком привлекателен. Но с другой стороны, моя сестра Даст фору всем сёстрам по части уравновешенности. Она так выразительно на меня смотрит, что я теряюсь и чувствую, как мои щёки заливает краска. Я беру её за руки и качаю головой, изображая безопасность. Надо же, я и не заметила. Идём познакомил тебя с Келли. Потом побегу к Морго. Надо её предупредить, что за обедом и ужином у неё три лишних едака. Она приготовит что-нибудь особенное. Ей только дай повод показать себя.